14 Следующее утро выдалось свежим и солнечным. Страйк приехал на метро в благопристойный, зеленый Челси. Этот район Лондона он знал плохо, потому что Леда, даже в периоды безудержного расточительства, не могла позволить себе хотя бы коморку вблизи здешней королевской больницы, изящный и бледный в лучах весеннего солнца. На уютной улице Франклин-Роу, среди платанов и краснокирпичных зданий, находилась огороженная игровая площадка с травяным покрытием, где под присмотром одетых в спортивные костюмы учителей носилась малышня в дорогих голубых футболках и синих шортах. В сонную тишину, в другое время нарушаемую только пением птиц, прорезали счастливые детские вопли, пока Страйк, засунув руки в карманы, шел к дому леди Иветты Бристоу, его не обогнал ни один автомобиль. На стене, сбоку от входной двери с застекленными окнами, которые вели четыре белокаменные ступени, висел допотопный бакелитовый щиток со звонками. Страйк убедился, что возле звонка в квартиру Е значится имя Леди Ветты Бристоу. спустился обратно на тротуар и стал ждать под ласковым утренним солнцем, окидывая взглядом улицу. К половине одиннадцатого Бристоу не явился. В пределах видимости не было никого, кроме двух десятков первоклашек, бегавших в своей клетке среди обручей и разноцветных конусов. В 10.45 у Страйка в кармане завибрировал мобильный. Пришло сообщение от Робин. «Звонила Эллисон. Б задерживается на работе. Просит без него не заходить к Леди Б. Страйк тотчас же написал Бристоу: «Насколько задержитесь? Может быть, встретимся позже?» Не успел он отправить сообщение, как раздался телефонный звонок. «Да? Алло?» «Огги!» — прогремел из Германии голос Грэма Хардейкра. «Есть информация по Агимену». «Обалдеть, какая оперативность!» Страйк вытащил блокнот. «Записываю». «Джонас Фрэнсис Агимен, лейтенант инженерных войск. 21 год, холост, убыл к месту несения службы 11 января». «Возвращается в июне. Ближайшие родственники — мать. Братьев, сестер нет, детей нет». Прижимая телефон щекой к плечу, Страйк торопливо строчил в блокноте. «С меня причитается Харди», — сказал он, убирая блокнот. «А фото часом нет». «Могу сбросить по электронке». Страйк продиктовал Хардэйкру электронный адрес офиса, и после обоюдных дежурных вопросов о жизни и пожеланий удачи разговор был закончен. Часы показывали без пяти одиннадцать. С телефоном в руке Страйк ждал на тихой зеленой площади. За оградой резвились дети. Васильковое небо рассекал белой полосой крошечный серебристый самолетик. Наконец в телефоне еле слышно звякнуло сообщение от Бристову. «Сегодня никак. Должен ехать в город Рай. Может быть, завтра?» «Ну, извини, Джон», — со вздохом пробормотал страйк, поднялся по ступеням и нажал кнопку звонка леди Бристоу. В подъезде, тихом, просторном и светлом, несмотря ни на что, висел унылый общественный дух, который не могли развеять ни сухоцветы в большой вазе раструбом, ни темно-зеленый ковер. Не блекла желтая краска стен. Все это, очевидно, было выбрано по принципу безобидности. Как и на Кенти гарденс здесь был лифт только с деревянными дверцами. Но Страйк решил подняться пешком. В доме ощущалась какая-то захудалость, ничуть, впрочем, не заслонявшая спокойную ауру богатства. Дверь квартиры верхнего этажа распахнула улыбчивая темнокожая сиделка, присланная из Центра помощи онкологическим больным. «Вы не мистер Бристо?» — жизнерадостно сообщила она. «Да, верно. Я Корморан Страйк. А Джон скоро будет». Женщина позволила ему войти. В прихожей у леди Бристо царил приятный беспорядок. На фоне приглушённых красных обоев выделялись акварели в старинных золочёных рамах. Под стойкой для зонтов стояли трости. На крючках висели пальто. Справа, в конце коридора, за неплотно прикрытой дверью, Страйк разглядел кабинет, массивный деревянный письменный стол и офисное кресло с пинкой ко входу. «Подождите, пожалуйста, в гостиной, а я узнаю, сможет ли леди Бристова вас принять». «Да, конечно». Он оказался в уютной комнате с нежно-желтыми стенами, где было множество книжных шкафов с фотографиями на полках. На приставном столике возле удобного, обитого мебельным ситцем дивана, стоял древний дисковый телефон. Убедившись, что сиделка скрылась, Страйк аккуратно сдвинул трубку с рычага. В Эркере на изящном столике для корреспонденции стояла большая фотография в серебряной рамке, изображающая Сера и леди Бристо в день их свадьбы. Жених, плотный, сияющий бородач, выглядел значительно старше невесты. Тоненькой, миловидной, но безжизненной блондинки.